За селом на первом же мосточке телегу так бросило в сторону, что чемодан Огородова слетел в грязь, да и сам он едва усидел. «А еще солдат называешься!» — с напускной строгостью упрекнула Варвара Семена, и, глядя на то, как он неумело умащивал поднятый грязный чемодан, повеселела. Взяла на свою голову. «Горечко мое, кто ж так кладет? А ли на каждом ухабе слезать собрался?» Клади поперек, поперек, говорю. А теперь з а ч а й концом-то веревки. Да не так же, не так. Да откуда ты такой-то? Она, встав на колени, с прежней строгостью скоро и хватко сама привязала чемодан. Потом, усевшись, подобрала под колени подол юбки и тронула лошадь. Солдат, небось, только и научен изводить казенный хлеб. Подкусила она Семена и распорядилась. А сам садись вот тут, рядом. Да садись, не бойся, а то и сам полетишь в грязь. И вдруг развеселилась. Вот наградит Господь какую-то. Прям уж совсем-то меня ни во что. Да не люблю я таких, к о е квелые вроде. Им бы только руки в боке. Видать ж по тебе отбился ты от крестьянской натуги. Пострижен вовсе не по-нашему, височки голые, шеи как у линялого петуха. Ты красивая, а говоришь худые слова, они не к лицу тебе. А я красивая, приглядная, а красота она больше у человека в душе. Ты чистая моя тетка Груня, у той и слов на языке душа да душа стала умная твоя Груня. Да уж ума не занимать, одна троих сынов люди вывела, и один другого лучше. А сам малахольный был, сказывает совсем никуда. Вроде как стали брать на бакланы, он возьми, да вместо брата добровольнее впишись, и знам и с концом. Так ведь это уж давно было. Меня и на свет не рожали. Так не бакланы все-таки, а балканы. Может и балканы, кто знает, тетка Груния и место называла. — Шибко, небось. Нет. Даже б л и з к о т ы не то. — Плевна. — Она сама. Ну-ка, повтори. — Плевна. Болгарский город. — Ну, п л е в н ы и есть. А откуда ты знаешь? — Как не знать. Под стенами плевны полегло сорок тысяч русских мужиков. Царствие им небесное. Варвара зажала в коленях вожжи, размотав концы шали, перекрестилась и вдруг изумленно переспросила. Сколько ты сказал? Об этом что же, вот так и написано? Есть и написано. Событие историческое. Наши мужики освободили из-под турок целый народ, болгар, славян, братьев. Сказанное Семеном так ошеломило Варвару, что она надолго умолкла и усердно занялась в о ж ж я м и Молчал и с е м ё н только стучали ступицы колес и да чавкали по грязи копыта лошади. Небо на востоке почти совсем прозрело, стало подниматься, а понизу как-то враз с широким захватом занялось все нежно-розовым, еще не выспевшим светом. Зато легкие, р а з в е я н ы е за ночь и вознесенные в г л у б е й щ у ю высь облака жарко полыхнули, пронзительно молодых лучах солнца, ударившего по ним из-за горизонта. И когда поднялись на очередной увал, то увидели, что и само солнце уже легло на дальние затурские леса, шафранно-красные, как обрубок железа, раскаленные в горне и только-только брошенные на наковальню. «Солнышко опять с нагаром, так и знай, к дождю», — заверила Варвара, и подняла свои глаза к небу. В доверчиво и широко открытых веках ослепительно блеснули ее крупные с синеватым отливом белки. с е м ё н мельком глянул в ее полуопрокинутые глаза и улыбнулся, приятно у д и в л е н н о й меткости ее слов и тем заверением, с каким они были сказаны. — Так ведь и в самом деле солнышко-то с нагаром, — согласился он, — вроде дымком повито. Под шалью на ней оказался легкий белый платок, завязанный на шее небрежным слабым узлом, который она даже не поправила. И лицо ее, и платок были чисты, вызывающе свежи, и так тонко и тихо с в е т и л и с ь в робком, еще не д а ю щ и м теней солнце, что с е м ё н твердо подумал, «Красивая черт, и, конечно, знает об этом». Ее уж небось нахвалили, На пятерых невест хватит. И все-таки. Ну, и что выглядел? Яким вроде бы Семеном навеличивал. Что скажешь, с е м ё н Теперь уж, видимо, она боролась со смущением, но шла в атаку. А я стесняться не умею. Говори прямо. От женихов, думаю, отбою не знаешь. Небось, засватано. Не угадал, Сеня. По нашим местам в походе невесты с приданым. А за мной копейки нет, к таким не сватаются. Вот так уж и не сватаются. Бывает, налетит какой, с изъянцем. Мы ведь, Сеня, ладом жили, справно. Дом у нас был хороший, пятистенок, скотина, одежа, посевы. Спать легли, как люди, а встали босота. Погорели, небось.